Андрей, Тим Ралко становился, они жили в согласии с замысом Творца, ясно тебе? А в замысел Творца уродство не входили. Как в мой замысел не входит столкнуть тебя сейчас с этой скалы? Крокодил невольно посмотрел вниз, далеко в дымке, поднималось и опадало море. Он торопливо отступил от края, никогда не боялся высоты и в школе часто этим бравировал. Мои предки были в родстве с животными. Крокодил поддел камушек носком сандалии. Это многое объясняет. Конкуренцию, борьбу, способность к развитию, способность к деградации. А твои предки, как я понял, были вылеплены из глины в готовом виде? Мои предки были отражениями, сказал Тиморалк, тенями идеального человека, как в той пещере. Цивилизация теней. «Не цивилизация. Это была большая семья, и еще, я думаю, они ощущали присутствие Творца, как тень чувствует свет того, кто ее создал». «Нам теперь вниз?» – сквозь зубы задымился крокодил. Они сошли с тропы на пологую дорожку и сразу же притормозили. Новая группа детей-экскурсантов затопила собой площадку обхода в рощу. Над головами подрагивала световая вывеска «Чудовище на сломе реальности». Крокодил впервые обратил внимание, что дети по росту, почти догнавшие его самого, были на самом деле младшеклассниками, малышами. «Внимание!» – высоким голосом сказала женщина-экскурсовод. «Сейчас мы увидим материальные памятники, о которых только что говорили. Смотрите, ночным зрением для полного эффекта. В этой части экспозиции всегда царит полумрак, поскольку во времена смерти Ра, наши предки, голос женщины отдалился, слова перестали быть различимыми. «А потом творец их покинул, что ли?» – продолжил крокодил. Или они его? Они никуда не делись. Делали то же самое, жили точно так же. Они перестали быть его отражениями. А он хотел, чтобы они в точности повторяли? Что он хотел, мы не знаем, но этот мир был так устроен, а потом сломался, перестал соответствовать замыслу. Хокодил хмыкнул. «Если бы ты сделал табурет из дерева, а потом воткнул в сиденье гвоздь острием вверх, и табурет...» Тимор-Алка передернула. «Оставь свои дурацкие шутки. Это не смешно». «Извини», — пробомотал задаченный крокодил. Молча они прошли ко входу в рощицу, обещавшую чудовищ. Тимор-Алка, не останавливаясь, двинулся дальше. «Эй», — сказал крокодил, — «а это мы не будем смотреть?» Там нет ничего интересного, разве что для детей. Скелеты тварей, которые водились в эпоху смерти раб. О! Крокодил с интересом взглянул на арку, за которой скрылись дети-экскурсанты. Пойдем, попросил Тимаралк, пожалуйста. Крокодил нехотя послушался. Теперь они шли по довольно-таки пологой широкой аллее, мощенной гладкими мраморными плитами. Я не люблю думать об острых предметах, признался Тимаралк. На этот раз содрогнулся крокодил. «Прости», — сказал совершенно искренне. «Как он живет с таким болевым порогом? Как он вообще живет?» «Когда началась смертира, тут-то все и случилось», — помолчав, заговорил Тиморелк. «Мутации, уродства разные, нарушения. Все, что имело смысл, потеряло смысл. Время ускорялось, замедлялось, поворачивало вспять». Порождения фантазии так проецировались на реальность, что скелеты чудовищ в роще — просто ерунда, детские страшилки, боязнь темноты, а воплощалось чувство вины, например, и пожирало носителей, и все, не было никакой надежды. Они, я думаю, то призывали своего Творца, то проклинали, то обещали убить. — Но Творец не услышал, — сказал Крокодил. Услышало бюро. Может, творец на этот случай для разнообразия послал бюро? Тим Раук недобро обнулся, видишь ли, они ведь не только пожирали друг друга, они любили, защищали, умирали друг за друга. Я думаю, те, кто сумел преодолеть страх и голод, те выжили и дали потомство. Но ведь они изначально были все одинаковые, не удержался крокодил. Значит, не все? Понятия не имею. Мальчишка остановился. «Мы сейчас подходим к самому интересному месту. Второе рождение и первое столетие после него».